Парень продолжал что-то говорить без умолку, а я старался подавить панику внутри и просто подумать о том, как лучше поступить. «Ладно, давай выпьем этот чертов кофе». Грубость помогла мне вернуть уверенность, и я пошел первым в сторону ближайшего кафе. «Я мигом, только оставлю фартук на работе», – сказал парнишка. «Вот он, удачный момент, чтобы мне свалить». «Убежать дальше за угол и тереть метеорит, пока он не соизволит вернуть меня на Луну». «И если этот одержимый фанат решит все-таки кому-то похвастаться, никто в жизни не поверит ему». Краем глаза я наблюдал через прозрачные двери, как он снял с себя коричневый фартук и быстро закинул его куда-то под кассу. «Кажется, я отлучусь надолго. Прикрой меня, пожалуйста. Все равно в дендрарии ни одной живой души, кроме нас». Он так просто был готов уйти посреди рабочего дня». Меня это поразило. Но, кажется, его коллега была против. Ты издеваешься, Алекс? У нас только что был покупатель. Молодой человек купил цветы, пока ты возился с каким-то растением на заднем дворе. Сколько можно отлынивать? Скажи мне, кричала сотрудница дендрария. Она явно была против его замашек. Опять твои эксперименты? Или воображаемые друзья? Последнее звучало очень грубо. Я не хотел стоять в стороне, пока парень получает оскорбления из-за желания пообщаться со мной. Раскрыв прозрачные ленты штор, я с розами зашел внутрь и поставил горшок возле кассы. Оформлю возврат на ваше имя, если будете задерживать моего консультанта. Как мне хотелось надерзить этой даме сполна, но важно было не перегибать палку. Цветы пока постоят здесь, я скоро вернусь за ними. Алекс, так назвала парня-продавщица, стоял в ошеломлении и не сразу сообразил, что нужно делать. Уже возле выхода он сказал коллеге, что проконсультирует работников космического института по растениям. Конечно, я не одобрил такого поведения. Сказать ради того, чтобы что-то сказать, не подумав о последствиях. Лучше уж молчать и быть спокойным за будущее. Зря я ляпнул последнее. Опомнился он на подходе к кафе. Захотел, сказал. Мне-то что? Не хотел подставлять тебя. Это как-то случайно вышло. «Ну, ты не волнуйся, она даже лица твоему не запомнила. Не говоря о том, что я ей только что говорил. А как ты попал в институт космонавтики?» На лице его замерло любопытство. Глаза сузились. Паренек сидел в темном кафе за круглым столиком и смотрел на меня, будто зачарованный. Сдал экзамены. Не лучше всех. Еле наскреб проходной. Но отец спонсировал один из проектов на тот момент. И меня допустили до теста на физическую подготовку. Там многие слились. «Но у меня организм сильный, справляется со всем». Официант дал два меню и посоветовал свежие чизбургеры от шефа. У меня потекли слюни, как только перед глазами появилась картинка того самого бургера со стекающим с булок сыром и воткнутым ножом посредине. И я немедленно согласился его ответить, добавив в заказ двойной кофе. Новый знакомый не остался в стороне и заказал то же самое. Официант забрал меню, огласил, что все будет готово через четверть часа и удалился. Ты откуда вообще столько про космический городок знаешь, про меня? Хотелось вывести парня на чистую воду. Каждый год мечтаю поступить, еще со школы, но физподготовку не прохожу. Хотел на платное попасть. Говорят, там полегче, но столько соберу, наверное, только еще через несколько лет работы здесь. А почему ты здесь работаешь, если мало платят? Я пожалел, что рассказал про своего отца. У этого парня был повод меня не взлюбить, посчитав тупым мажором. Единственное место, куда берут студентов и проставляют практику для диплома. Он говорил странно, будто выжимал из себя слова. Просто, когда я не поступил, родители уговорили пойти учиться на факультет ботаники. Можешь смеяться, я не обижусь. Добавил он и отпил из кружки, которую принес официант. Кофе был божественным. Аромат и вкус свежесваренных зерен оставлял приятную эйфорию в сознании. Рецепторы обострились, и бургер, который принесли следом, показался самой восхитительной пищей во вселенной. «А что мне смеяться? Мы же не пятиклассники. Конечно, ситуации у тебя не из простых, могу только посочувствовать». Рассуждал я с набитым ртом, жадно поедая бургер. «Вообще, я с детства астрофизикой увлекаюсь». Постоянно ходил на лекции в местный планетарий, читал научные журналы, где хоть что-то было написано о космических находках, изобретениях и научных открытиях. Алекс сидел напротив, в коричневой в клетку рубашке. Джинсы со свисающим из кармана смартфоном виднелись из-под стола. Он медленно ел чизбургер и смотрел на меня глазами полными любопытства. Мне захотелось стать хорошим. Так вот, своевольно, пока никто не просил, сделать для парня грандиозную вещь. Когда я завершил трапезу и удалился в туалет, в голову пришло только оплатить счет, но это меня совсем не удовлетворило. Рой назойливых мыслей больше не оставлял меня. Самые странные идеи поселялись в голове на мгновение, потом улетали прочь. Их заменяли другие. Так я вернулся к столу с полной уверенностью, что на Луну я отправлюсь не один, а в настоящей компании с новым знакомым, если он, конечно, согласится. Немедля я предложил Алексу отправиться в путешествие, когда мы направлялись обратно к Дондрарию. «Путешествие? Это куда?» – в растерянности, спросил он. «Далеко. Даже очень. Я не знаю, когда ты сможешь вернуться и в какой точке света окажешься, но тебе точно понадобятся документы. Паспорт есть?» «Всегда с собой», – четко ответил Алекс, и я вдруг понял, что совершаю ошибку. Но было поздно брать слова обратно и отказываться от затеи, тем более азарт еще был в жилах. Я предвкушал эту реакцию, когда мы телепортируемся на лунную станцию, и парень, которому только предстоит длинный путь становления космонавтом, уже сможет осуществить главную мечту. Дальше будет два исхода событий. Ему либо понравится, и желание достичь профессии только возрастет, либо он разочаруется, и все мечты уйдут в небытие. Был и третий вариант. Если Алекс не поверит в происходящее и окажется в психушке. Но о нем я думать не хотел. Тем более у парня было много времени, чтобы по возвращении домой хорошенько обо всем подумать. Все произошло так быстро, включая написанное заявление на отпуск и объяснение по телефону с руководством выше той дамы. И вот мы уже стояли в безопасном от камер месте в центре Дендрария. «Стой!» Я мигом сбегаю до банкомата. Только успел сказать Алекс и испарился. Сомнения опять меня атаковали. Я раздумывал над тем, сумать ли руку в карман. Коснуться ли камни одному или не стоит. Дождаться парня, ведь я уже наобещал с три короба. И что за неловкость будет, если я схвачу его за руку для телепортации, а метеорит решит, что не время и, как всегда, не сработает?» Еще подумает, что я извращенец, и решил пристать к нему в углу без камер. Фу. Я зажмурился и коснулся камня рукой в кармане. Ничего не произошло. Тогда я вытянул руку и посмотрел на горшок с розами, который чуть не забыл здесь, на полу. Возле горшка, на полке снизу, стоял необычный контейнер. Я понял. Это знак. Самый настоящий знак, что надо взять тот контейнер с собой и, наконец, спасти бабочку. Вернуть ее вместе с Алексом на землю. А он поселит ее тут. Это будет единственная бабочка, побывавшая на Луне и вернувшаяся на землю. Алекс вернулся, и я, недолго раздумывая, спросил его о контейнере. Тот лишь подтвердил мои догадки и протянул его со словами, что он все равно никому не нужен. Обещая, что все верну, я подумал, что неплохо бы нам взяться за горшок с розами. Тогда это не будет выглядеть так глупо. И, ничего не объясняя, я попросил его взять в руки горшок. Метеорит сработал в нужный момент. И мы оба оказались в знакомой каюте на лунной станции.